В Ясной Поляне В 1904 году Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна совершают поездку в Ясную Поляну. Это своего рода паломничество к Толстому, который почитался всей интеллигенцией начала XX века не только как гениальный писатель, но и как религиозный мыслитель, даже пророк. Незадолго до этого Толстой был отлучен от церкви, что вызвало в литературных кругах бурю негодования. Общение с этим человеком, посмевшим не согласиться с церковным официозом, было в этот момент в жизни особенно важно для супругов Мережковских, потерпевших неудачу в своей наивной попытке создать новую церковь. Зинаида Николаевна видит худенького маленького старичка и никак не может соединить его со сложившимся у нее представлением о Великом Толстом. Софья Андреевна показывает гостям Яснополянский дом, Все вместе обедают, а потом начинаются разговоры и споры со Львом Николаевичем. Хозяин дома превозносит здравый смысл. Гостья на него нападает, сама удивляясь своей смелости спорить с Толстым. Они много говорят о религии, и во время этих разговоров выясняется, что Лев Николаевич многое о своих гостях знает и даже читал их журнал «Новый путь». Эта встреча навсегда осталась для Мережковских, одним из самых дорогих воспоминаний. Зинаида Николаевна потом рассказывала, что перед тем, как отправиться спать, Толстой долго пристально вглядывался в лицо Дмитрия Сергеевича. Может быть, пытался понять этих странных людей новой эпохи.